Издательство «Эксмо» представляет Елена Кондратская Клятвы мертвых птиц Читает «Любовь» Конева Огонь души, смейся, пляши Смерть под окном, не пускай ее в дом Пылай, гори, птицы лети Ведь две жизни у ворона, как ни крути Группа «Чай с вербеной» Глава первая Свободный волк в серебряном ошейнике Атли лежал на холодном полу тронного зала царских палат, прикованный серебряными кандалами к пустующему трону. Обнаженное, измученное тело покрылось мурашками. Серебро жгло запястье и шею. А еще безумно болела левая сторона лица, спрятанная под повязками. Атли перевернулся на спину, перевел взгляд на огромную клетку, стоящую с другой стороны от трона. В ней беспокойно ходил из стороны в сторону медведь, царевич Дарен. Прутья клетки, когда он к ним приближался, вспыхивали, покрытые тлеющими рунами. Они так и не смогли выбраться из города в ту ночь. Обезумевшие от пробуждения после долгой спячки медведь и израненный им атли стали легкой добычей для чернокнижников. Каким-то чудом им удалось прорваться ко второй стене Даргорода, а дальше всё как в тумане. Атли очнулся уже здесь, совершенно голый и прикованный к трону нового правителя. Зал был практически таким же, как раньше, только исчезли полотны с изображением медведей, символами царского рода. На их месте, за троном, развернулся черный гобелен связью красных рун. Руны были сплетены так плотно и замысловато, что никак не получалось угадать их общее значение. Часами, лежа на полу, Атле разглядывал вязь, сились понять написанное. Но раз за разом ответ ускользал от него, будто сами руны не хотели, чтобы их читали те, для чьих глаз они не были предназначены. А, возможно, это измученное голодом, болью и издевательствами сознание Атли играло с ним, размывая и без того хаотично блуждающие мысли. Двери заскрипели, отворяясь, и в зал вошла девушка с лоханью воды и жгучей, дурно пахнущей мазью, лежащей в одном из карманов передника. Волк внутри Атли почуял ее еще за дверью, зарычал и прикрыл морду лапами. Чернокнижница по имени Сорока приходила дважды в день, утром и вечером, чтобы обработать рану, и хранила молчание, чтобы Атли у нее не спрашивал. Сорока поставила лохань на пол и, нахмурив густые черные брови, Пнула Атли по ноге, не сильно, просто привлекая к себе его внимание. Атли с трудом пошевелился. Сломанные медведем ребра срастались медленно из-за серебра пленившего волка и напоминали о себе при любом движении. Атли медленно сел, скрестив ноги и прикрываясь ладонями, хотя его ногота мало интересовала сороку. Она подобрала юбки и опустилась на корточки. Один глаз ее был карий, почти черный, а второй белый, слепой. Он привлекал внимание к огромному розовому шраму, явному последствию сильного ожога. Шрам охватывал всю правую сторону лица, спускался на шею и прятался под белой вышиванкой. Левая сторона лица сохранила красивые, правильные черты и даже иногда улыбалась атле. Сорока стянула с лица Атли пропитанные сукровицей и мазью повязки, вытащила из передника чистую ткань и опустила обожженные руки в лохань с чистой водой. Атли аккуратно приоткрыл левый глаз, уже по привычке проверяя, сохранил ли тот способность видеть к счастью, пока да. «Если ты снимешь с меня серебряные побрякушки, все мигом заживет, и больше не придется тратить время и возиться с повязками», — бросил Атли почти шутливо. Сорока не ответила, хмуро рассматривая рану. «Всё не так уж плохо, а?» — снова попытался Атли. «Как считаешь, останется шрам?» Вместо ответа сорока приложила мокрую тряпицу к ране. Атли зашипел от боли и отпрянул, но чернокнижница ловко ухватилась за цепь, что крепилась к его ошейнику, и грубо дернула на себя. Серебро впилось в кожу, обжигая и заставляя Атли подчиниться. «Знаешь, я всегда питал слабость к сильным женщинам, Выдавил Атли, морщись, но позволяя сороке промыть рану. То есть чувствовал себя рядом с ними слабым и ничтожным. Моя учительница по фехтованию, двухметровая оборотниха, каждый день заставляла меня эту слабость ощущать. Пусть мне было пять, а ей семьдесят, лупила она меня деревянным мечом, как равного. Кто знает. «Может, поэтому я в итоге выбрал мужчин?» Тонкие губы сороки тронула тень улыбки. Она выудила из кармана баночку с мазью, и Атли прикрыл глаза, приготовившись к тому, что сейчас рану будет печь. В нос ударил запах полыни и аконита. Волк поджал хвост и заскулил. «Где ты научилась врачевать?» Спросил Атли, пока Сорока накладывала чистую повязку. У тебя очень искусно выходит. Твоя мать научила? Руки Сороки дрогнули, и Атли с досадой понял, что оплошал. "Мою мать убили твои люди", сухо сказала Сорока, взглянув на Атли из подлобья. "Прости я" Атли замялся, чувствуя, как мгновенно обрушились хрупкие мостки, которые он день за днем пытался выстроить между ними шутками и улыбками. Сорока бросила грязные повязки в лохань, встала и спешно покинула зал, даже не оглянувшись. Атли выругался себе под нос и запустил пальцы в спутанные волосы. «Что ж, придётся начинать сначала». Он надеялся, что если сумеет отыскать ключик к сороке, она рано или поздно заметит в нем человека, а не врага, и поможет сбежать. Главное, чтобы не стало слишком поздно. Что это за слишком поздно, Атли не знал. Чернокнижники явно не собирались его убивать в ближайшее время, решив вдоволь поиздеваться. Да и хватит ли у них смелости на убийство? Возможно, его жизнь, находящаяся в их руках, — единственное, что удерживает армию Вегейра от вторжения в Вольское царство и мести за смерть наследника. А к полномасштабному сражению с армией Северных земель чернокнижники вряд ли были готовы. По крайней мере, Атли надеялся, что не ошибается». Двери зала снова распахнулись, пропуская высокую фигуру в валом плаще. Зоран. Белая рубаха распахнута, открывая широкую, покрытую темными волосами грудь и золотую татуировку, руну Чернобога. Атлис скрипнул зубами, демонстративно отворачиваясь, но продолжая боковым зрением внимательно следить за каждым его движением. Зоран в сопровождении чернокнижников широкими шагами пересек зал и опустился на трон, не обратив никакого внимания на Атле. Чернокнижники остались стоять, кутаясь в темные плащи. Двух из них Атле запомнил ⁇ Огняна и Завит. Остальные называли их первыми и, как и к самому Зорану, относились с почтением. Еще пятеро чернокнижников остались стоять поодаль, прячась в тенях. Их тела были испещрены вырезанными прямо по живому рунами, которые удерживали под кожей смертоносные тени. Носители, священные сосуды, способные контролировать тени, они следовали зазоранным повсюду. «Живой щит, способный уничтожить любого, кто рискнет приблизиться к их повелителю». «Завтра к полудню все будет готово для казни», — сказал Завид. лысый чернокнижник с белой козлиной бородкой. «Что с беглецами?» — спросил Зоран, поглаживая бороду, густую и черную, как и его кудри. «Мы поймали еще двоих членов Совета Чародеев», «Ответила огняна. Красивая, с длинной русой косой и ясными голубыми глазами. Я велела и их подготовить к казни. Ещё четверых пока не нашли, но вряд ли они станут угрозой. «Мне плевать на угрозу», — оборвал ее Зоран. «Все члены Совета должны быть публично казнены. За то, что сделали». Мы кровью платили за их ошибки. Пришло время им держать ответ. «Делай, что хочешь. Хоть из-под земли их достань». Огняна склонила голову. «Поняла тебя, Зоран. После казни устроим пир. Еду и мед получат все желающие». Зоран коснулся татуировки на груди. Люди должны понимать, что зла мы им не желаем. И если они готовы подчиниться, разделить с нами пищу и принять нашу власть, то никто больше не пострадает. А позже, когда все немного успокоится, мы понесем им слово Чернобога, и они примут его потому что его рукой будут накормлены и согреты. Сейчас ни к чему тревожить народ волей его. Это понятно?» Чернокнижники закивали, почтительно склонившись. Зоран обвел их взглядом. «Но если кто-то открыто и громко будет оскорблять Чернобога или отрекаться от него...» Действуйте без сожалений и карайте подобные выходки смертью. Ко мне на суд не ведите, разбирайтесь сами. Голову рубить, вешать или еще что. Наказание должно быть публичным, в назидании остальным заблудшим. К слову, что с князьями за пределами Даргородского княжества? Пока все тихо. — ответил Завид. — Не похоже, чтобы они собирали войска. Наши соглядатые говорят, что князья растеряны, но никаких активных действий пока не предпринимают. Возможно, ждут, когда ситуация прояснится. Зоран закивал, продолжая гладить бороду. Глубоко посаженные черные глаза его блестели. Отправим послов щедрыми дарами и выгодным предложением. Нужно убедить их, что для них ничего не поменяется. Пока что. А что слыхать из северных земель? Ничего, повелитель. Тихо. Король Вигейр не выходил с нами на связь. Завид бросил быстрый взгляд на Атли, будто бы сам удивляясь своим словам. «Ты сказал ему, что его наследник у нас в заложниках?» — обеспокоенно спросила Огняна. «Конечно, но он ничего не ответил на послание», — стушевался Завид. Зоран усмехнулся и перевел взгляд на Атли. «Вот как?» «Значит, пес останется со мной надолго». Он протянул гигантскую лапищу. «Иди сюда!» гвардейское отродье. Атли попытался отстраниться, но пальцы Зорана успели ухватить его за волосы и подтащить к себе. Ребра взорвались болью, заставляющей задохнуться, но Атли крепко сжал челюсти, чтобы не выпустить на волю стон. Медведь в клетке беспокойно заворчал, но никто не обратил на него внимания. Я надеялся, что папаша захочет тебя выкупить. Но, похоже, ему на тебя плевать, принц северных земель. Слышал, что оборотни, попавшие в плен, считаются для своих не лучше подзаборных шавок. Кто же знал, что это вовсе не байки? Значит ли это, что и пользоваться тобой мы можем, как пожелаем? Иди в жопу! процедил Атли, пытаясь отвернуться. Но рука Зорана держала крепко, грозя вот-вот вырвать клок волос. Зоран вскинул брови, расхохотался и швырнул Атли себе под ноги. Цепи зазвенели, присоединяясь к оглушительному звону в ушах от боли в ребрах. Перед глазами закружились мушки. «Ты настрадаешься за всю свою гнилую гвардейскую братью Псина!» — рявкнул Зорн. «За все 50 лет, что страдали мы! Испытаешь все унижения, которые щедро отсыпал нам! Благо вы, северные шавки, живете долго!» Атли хотел снова послать его куда подальше, но никак не мог восстановить дыхание. Ему казалось, что ребра переломились заново. Такой острой была боль. А каждый вдох делал ее еще хуже. Он уткнулся лбом в пол, стараясь не думать о том, как жалко, наверное, выглядит со стороны. Голый, грязный, распластавшийся у ног своего пленителя. Только волк внутри уверенно стоял на четырех лапах, и, гордо вскинув голову, угрожающе рычал. Он не позволял Атли сдаваться. Даже если они заставят присмыкаться Атли человека, Атли-волка им не достать, не унизить, не отобрать его достоинство. И Атли сделает все, чтобы так оно и оставалось. Защитить своего волка Долг каждого оборотня. И однажды, когда придет время, при первой же возможности, волк его спасет.